Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение. захт твоих лё